Глава 49. Карпов ехал по дороге за середину рассыпавшихся в лаву казаков, и картина будущего боя отчетливо рисовалась ему. Там, где-нибудь в восьми верстах от него, толпою, молчаливо, нахмурившись, меся башмаками глубокую грязь, идут остатки австрийской дивизии. Они потрясены боем, усталые лошади едва вытягивают пушки из грязи, кругом холодная, обманчивая в лунном свете ночь. Он обгоняет справа лесом эту колонну и ударяет по ней в конном строю. Они сдадутся. Они не могут не сдаться. Тогда он покажет, что такое казаки. Он возьмет пленных и пушки не из-под пехоты, а сам в большом и смелом ночном бою. Его ночная конная атака при Луне станет достоянием историй, и дело у посада Сталина будут также изучать, как бегли Ахмедское дело, а имя Карпова будет навеки прославлено как имя кавалерийского вождя. Он выпрямился в седле и бодро ехал по дороге. Брошенные повозки и кухни, валяющиеся вдоль дороги ранцы, показывали ему, что паника и усталость в рядах австрийской пехоты были велики. В четырех верстах до Нового Корчина, в стороне от дороги, загрузшие по самой оси в болоте, стояли две пушки с передками. Должно быть, обезумев от страха, бросились обгонять пехоту, сорвались с дороги и погрузли в болоте. «Хорошо, хорошо», — думал Карпов и шел свободной рысью. Близка была деревня Хвалибоговицы. Здесь дорога поднималась на бугор. По бугру вспыхнули яркие желтые огоньки, и раздалась трескотня ружей. Хвалибоговицы было занято неприятелем, готовым дать отпор. Пули щелкали кругом, две лошади в лаве упали. Казак со стоном склонился на луку седла. Лава подалась назад. «Стойте! Стойте!» — крикнул Карпов. «Это его арьергард!» «Тут всего какая-нибудь рота, не больше. исау Каргальсков, отведите немного лаву и ждите. Я обойду их с остальными сотнями. Георгий Петрович, поедемте со мной, посмотрим, в чем дело». От широкого, грязного, растрепанного, отступавшими австрийцами шляха вправо шла чистая, узкая, упругая полевая дорожка. Сарданопал, как только ступил на нее, облегченно фыркнул, охотно ответил на шпору и пошел левым галопом к черневшему в стороне лесу. Кумсков, Лукьянов, Пастухов и Мадзалевский скакали за Карповым. Они въехали в темный лес и невольно перешли на шаг. Пахло сыростью и прелым листом. Лошади неслышно, точно крадучись, ступали по мягкой, усеянной коричневыми листьями дороги. Лунный свет бросал серебряные блики на мокрые стволы буков и осин и блестел на оставшемся в глубине леса снегу. Капель падала с деревьев и шумела по сухому листу, и казалось, что кто-то осторожно подходит. Влево лес становился реже, начиналась опушка, за ней были холмы и край деревни хвалибоговицы Карпов остановился, слез с лошади и пошел к опушке. Лукьянов и Мадзалевский шли следом, а рядом. Они вышли на край леса, и с темноты леса деревня, озаренная полной луною, казалась совершенно светлую. Каждая хата, огороды, поля, журавль-колодца были ясно видны на фоне серебрящегося неба. Выстрелы продолжались, и огни вспыхивали только влево, против большой дороги. «Я так и думал», — сказал Карпов шепотом. «Тут и роты не будет. Скачите к Коршунову и ведите его эту дорогу сюда. Мы пошлем вторую сотню пешком в деревню, а со всеми остальными на конях в обход». «Скажите Каргальскому, чтобы присоединил обе свои сотни к полку. Вы понимаете меня?» «Понимаю, понимаю», — проговорил Кумсков. Волнение командира полка передалось и его адъютанту. Он также дрожал внутреннюю дрожью, как дрожал и Карпов. «Мы покажем им, что такое донцы», — горделиво сказал Карпов так громко, что Лукьянов и Мадзалевский услыхали его слова. Кумсков подбежал к лошади, и слышно было, как он поскакал по дороге. Затем все стихло. Карпов стоял на опушке. В пяти шагах от него был его штаб-трубач. мадзаревский отошел назад. Вдруг резкий выстрел совсем подле заставил Карпова оглянуться. Он увидел, что Лукьянов без стона свалился, как сноп на землю, два раза судорожно дернулась его нога, и он затих. Не успел Карпов сообразить, откуда и кто стрелял, как яркое пламя выстрела метнулась подле него. Страшный удар в грудь толкнул его и сбил с ног, и захлебываясь кровью, он упал на землю. Он не сознавал, что не убит. Затылок, с которого слетела папаха, явственно ощущал холодный и сырой мох, и он царапал и щекотал его шею. В ту же минуту он увидел над собою юное лицо Модзалевского и хотел спросить его. Ему казалось, что Модзалевский пришел к нему на помощь. Но Модзалевский смотрел на него со злобою и ненавистью и медленно вытягивал шашку из ножен. Карпов пошевелился и потянулся рукой к револьверу, но в ту же минуту страшный удар по черепу оглушил его. Красные искры посыпались из глаз, все завертелось под ним, и исчезло сознание жизни. Виктор толкнул Карпова ногой и убедился, что он мертв. Тогда он вложил шашку в ножные и быстро побежал к деревне, занятой австрийцами. Пастухов, оставшийся на дороге с четырьмя лошадями, слыхал выстрелы и не знал, что ему делать. Спешить на выстрелы с четырьмя лошадями он не мог. Лес был густой, и с ними нельзя было пролезть. Бросить лошадей он не смел. Смертельно бледный, в страшной томительной тревоге, он повторял только «С нами крестная сила», тяжело вздыхал и отдувался. Но в лесу стало тихо. Никто не кричал, не стонал, не звал на помощь. Выстрелов больше не было. Минут через десять неясный гул, идущий рысью конницы, раздался по лесу. Коршунов и Кумсков скакали впереди полка. «Вот здесь!» — сказал Кумсков, увидав пастухова с лошадьми. Коршунов остановил знаком сотни и поехал через лес на опушку. На зелёном мху, освещенные высоко поднявшимся месяцем, лежали два трупа — командира и его штаб-трубача. Оба были убиты почти в упор кем-то подкравшимся сзади. Карпов, кроме того, был зарублен. Доброволец Виктор Мадзалевский пропал без вести. Страшное подозрение закралось в душе казаков. Урядник Алпатов и казак Польшинсков были уверены в том, что никто другой, как Виктор, убил командира. Но никто громко не говорил об этом. Слишком гнусным, гадким и подлым казалось все это дело. Известие о смерти любимого командира полка как громом поразило казаков. Бодрость сменилась апатией. У Коршунова не хватило силы воли выполнить план Карпова, который ему рассказал Кумсков. История конницы — история ее генералов. Вождь, способный на лихую ночную конную атаку, был убит. И его некем было заменить. Уныло и скучно, без трофеев, везя убитого командира, возвращался к пехоте полк Карпова. С этого дня его слава померкла. Он стал самым обыкновенным, заурядным полком. Тот, кто исповедовал завет Михельта, «Лучшего изгоев умертви, лучший из змеи, раздроби мозг», знал, что делал. Виктор, раздробивший мозг Карпова, раздробил и мозг его полка.